Когда освобожденных узников вывели из подвала во двор, они увидели поразительное зрелище. Отворот недавно грозно преграждавших въезд посторонним остались лишь воспоминания. Все стекла в доме были выбиты. Видимо, загородную резиденцию брали штурмом. На земле стройными рядками лежали бойцы Тимура в пятнистых куртках. Над ними выселись здоровенные вооруженные мужики в черных комбинезонах и черных масках. Здесь же стоял автобус с зашторенными окнами. Туда по очереди загружали пятнистых, которые плелись по двору, держа руки на затылке. «Аккуратно сработали!» В голосе гнутого прозвучало удовлетворение архитектора, закончившего строительство небоскреба. «Интересно, самого Тимура поймали?» – спросил Илья и злобно оскалился. «Я бы с ним сейчас поквитался». «Да, теперь-то ты герой. Небось рад, что машину фрицевскую отдавать не надо» ехидно подмигнул ему Гнутый. «А вы небось рады, что сможете на клад полюбоваться?» – ухмыльнулся Илья. «Или с писателем сначала отношения будете выяснять?» «Какие еще отношения?» – взвился Гнутый. «Ему срок мотать, вот и все отношения». «Во-первых, не берите на себя роль прокурора и судьи», – возмутился стоявший неподалеку Силуян. «Во-вторых, неизвестно, что в ящике. Если там нет ваших секретов, значит, там есть наши ценности. Нашли их мы» поэтому принадлежат они нам. Сколько-то по закону принадлежит государству, сколько-то нам. Зачем вы ссоритесь? Попыталась усмирить страсти Тася. Скоро все станет ясно. Главное, мы на свободе, и благодарить за это надо уважаемого Семёна Весарионовича. Ты бы помолчала, миротворятся хреново, фыркнула Эльвира. Тебя это вообще не касается. Почему вы оскорбляете Таисию? гвакнул Юлий. «Она не сказала ничего, что могло вас лично задеть. Мы все были в одинаковом положении, все натерпелись от этого бандита Тимура. Я вообще попал в этот переплет случайно, но я...» «Вот поэтому и помолчи», — продолжала склочничать Эльвира. К бывшим пленникам подошел невысокого роста коренастый человек со шрамом на щеке. Он с ходу обнял гнутого потряс за обе руки Василия Кузьмича и, обратившись ко всей честной компании, отрапортовал. «Полковник Виталий Снегов!» «Рад, что успел вовремя. В этот раз господин Бяков превзошел себя. Настала пора его остановить. Заигрался Тимур в уголовно наказуемые игры. Так что нет худа без добра. Вы до известной степени нам помогли». «Были рады стараться», – пробормотал Илья. Макс сорвал травинку и, пожевывая ее, молча наблюдал за происходящим. «По-прежнему немногословен», – растроганно подумала Тася. «Но как он дрался, когда мы дверь выбили? Обалдеть, что за мужик?» Да Илья ему в подметке не годится, хотя у него и внешности и обаяние. «Бяков Тимур – личность примечательная», – решил пояснить между тем Снегов. «Прибыл сюда недавно, из Питера. Довольно быстро попал в разработку. Вот что про него сказано в ориентировках. Пристально интересуется фашистским наследием, настойчиво и профессионально скалачивает команду единомышленников. Похоже, желает стать новым фюрером, только до сего момента очень осторожничал. Видимо, чем-то вы его задели». «Виталик, да мародер обычный. Как узнал вон от них?» Гнутый ткнул пальцем в сторону Силуяна и Эльвиры. «Про зарытый ящик. Так сразу и начал беспредельничать. Где этот Тимур, кстати?» «Увезли в управление», — ответил Снегов. «А что, нужен?» «Парни наши!» — Гнутый кивнул на Илью и Макса. «Мылились набить ему рожу. По справедливости. И еще вот что. Хотелось бы взглянуть на тот ящик, который они из могилы выкопали. Можно это устроить?» Насчет морды вряд ли, а вот с ящиком... Ладно, только расскажите мне вкратце, кто и почему здесь оказался. Я тебе все сам расскажу, махнул рукой гнутый. Я почти все уже уяснил. семён Виссарионович, при всем уважении, запротестовал Снегов, я должен каждого послушать. Ну что ж, я понимаю, служба есть служба. Вздохнул тот и отступился. Давай, действуй, не буду мешать. Общий разговор длился около часа. Снегов выслушал каждого участника событий, потёр лоб. «Всё понял?» – подвёл он итог. «Думаю, пока вы можете продолжать свои дела, ради которых приехали сюда. Оставьте координаты, так как понадобитесь следователю. набякова заведут уголовное дело. А вы все здесь – и свидетели, и потерпевшие. Всё остальное – что, где, когда – вам разъяснит следователь. Теперь относительно ящиком Понимаю, всем любопытно, что там». Я готов немного нарушить установленный порядок и вместе с вами взглянуть на содержимое. «Предположим...» Он на секунду задумался. «Предположим, я должен удостовериться, нет ли там чего-нибудь взрывоопасного». «Но тогда нужен специалист», заметил Илья. «Я специалист по обезвреживанию мин и прочих боеприпасов», подмигнул ему Снегов. «Современные приспособления могу не потянуть, а вот военного времени вполне. И у меня в команде есть высочайшего класса профессионал». «Идите за мной! Эта штука стоит в кабинете Бякова!» Поднявшись на второй этаж и войдя в кабинет Тимура, они молча обступили старинный дубовый стол, на котором красовался стальной ящик размером с хороший сейф. «Весит эта штука! Ого-го!» — сказал Снегов. «Не знаю, как его и подняли-то сюда!» Тася наклонилась к Максу и шепотом сказала. А Силуян рассказывал, что старика на его с кладбища вдвоем утащить хотели. «Если ты со мной заигрываешь, то зря!» — тихо ответил Макс. «Я не заигрываю. Ты сам сказал, мы просто друзья и все такое. Я с тобой общаюсь чисто по-дружески». «У тебя плохо получается», — Макс смотрел мимо нее с непроницаемым видом. «Ты слишком громко дышишь». Тася прикусила губу. Насвистывая какой-то веселый мотивчик, Снегов принялся исследовать замки и весь ящик в целом. Затем, щелкнув пальцами, молча вышел и вскоре вернулся с худеньким, совершенно не богатырского сложения молодым человеком. Тот нес в руке небольшой плоский чемоданчик. Покружив вокруг стола, молодой человек попросил всех подождать в коридоре. С ним остался только Снегов. Впрочем, долго скучать не пришлось. Буквально через несколько минут Снегов выглянул и пригласил. «Заходите, будем смотреть!» В кабинете повисло молчание. Все затаили дыхание и гипнотизировали взглядами потемневший от времени контейнер, словно оттуда должен был выскочить старик Хаттабыч одарить своих освободителей несметными сокровищами. «Если там драгоценности, то их должно быть очень много», шепнула Эльвира Силуяну. Тот молча кивнул, не отрывая глаз от таинственного груза, который так и не смог доставить по назначению Дитрих Кранц. Гнутый, уловив шушуканье, подозрительно зыркнул на них, но от реплики воздержался. Снегов, улыбнувшись, откинул крышку. Все увидели, что внутри находится ещё один ящик, чуть поменьше размером, укреплённый так, чтобы не болтаться внутри футляра. «Странно!» промолвил Илья. «Вдруг во втором ящике ещё есть третий, в третьем четвёртый и так далее по принципу матрёшки. Тогда единственной ценностью здесь окажется железный коробок для хранения спичек. Или перстень с крупнейшим в мире бриллиантом», буркнул Макс. «Теперь снова нужно звать вашего специалиста», заквакал Копейкин. «Мы так и будем каждый раз выходить и входить по команде в этот кабинет, пока...» Его традиционно перебила Тася. «Юлий, не мешай. Дело серьёзное. Надо? Выйдем». «Ничего не надо», – сказал Снегов. «Скрыты оба ящика. Вот, смотрите». Когда была поднята еще одна крышка, все тихо ахнули. Ящик был под завязку заполнен бумажной трухой. Похоже, там лежали картонные папки с бумагами, обрывки которых при желании можно было собрать, склеить, в общем, как-то восстановить и понять, о чем в них шла речь. Снегов осторожно опустил руки в ящик и, покопавшись в этой трухе, извлек на свет Божий уцелевшие тексты, рукописные и напечатанные на машинке. Разочарованию присутствующих не было предела. Каждый ждал чего-то необычного и обманулся в своих ожиданиях. Силуян с Альвирой так вообще были в шоке. Копейкин, всю жизнь гонявшийся то за теми, то за другими сокровищами и недавно обретший надежду увидеть своими глазами настоящий реальный клад, был сражен наповал. Даже Тася расстроилась. Ей казалось, что недавнее похищение, плен и громкое освобождение – все это случилось из-за чего-то грандиозного. «Да», – усмехнулся Макс. «Ни бриллиантов, ни образцов альтернативного топлива. Во всяком случае, никому не обидно». «Виталик, что же это?» – воскликнул Гнутый, словно обиженный ребенок. «Надо отдать историкам, пусть разбираются», – ответил Снегов. «Наверное, что-то еще можно спасти». «Загадочное дело», – обратился Силуян к Эльвире. «Последние дни войны, когда надо было спасать свои шкуры, фашисты организовывают такую сложную операцию. И зачем? Чтобы спрятать этот хлам». «Почему хлам?» – запротестовал Копейкин, который все слышал. «Допустим, здесь нет драгоценных камней и золота. Но вдруг здесь была рукопись «Майн камф»» с личными пометками Гитлера. Или секретные дневники Гесса, где он объясняет, почему самовольно улетел в Англию. Или компромат на первых лиц Рейха. Да, это дороже любых бриллиантов. Следи, чтобы глаза из орбит не вылезли. Посоветовала Эльвира, потом повернулась к мужу и вполголоса полголоса сказала. «Представь, если бы мы сами добрались до этого ящика. Я бы с ума сошла от расстройства». «Этот ящик, скорее всего, был предназначен для хранения в помещении» не унимался Копейкин. Например, в подвале или на чердаке дома. Наверное, никто не рассчитывал, что его зароют глубоко в землю, да еще на такой срок, и он не был герметичен настолько, чтобы туда не поступал воздух, не проникала сырость. Но есть у меня еще одна догадка. Его неправильно вскрыли. Если все бумаги были пропитаны специальным раствором, при соприкосновении с воздухом или светом произошла химическая реакция, и бумага самоуничтожилась. Или вот еще... Он растерянно замолчал, потому что заметил, что его никто не слушает. «Тася, ты как?» – Илья обнял девушку за плечи. «Вот так отпуск я тебе устроил. Ты уж меня прости. Простишь?» «Конечно», – вяло ответила та. «Я просто очень устала. Хочу вернуться в гостиницу». «Пока молодежь выясняет отношения», – громогласно объявил Гнутый, – «предлагаю разобраться с писателем и его женой. Вызовем следователя». семён Виссарионович, ты извини?» перебил его Снегов. «В первую очередь мне надо здесь все заканчивать, сам знаешь. Дел немерено И еще Бяков в управлении томится вместе со своим адвокатом. Так что моя задача его дожимать». «Все, Виталик, понял. Сам все организую», воскликнул Гнутый. «Не уйдет, вражина! Вот вы пока организуете, а мы с Эльвира едем в Калининград, в гостиницу. Всем удачного дня». И Силуян, отвесив общий поклон, удалился вместе с демонстративно промолчавшей Эльвирой вас подбросить крикнул им вслед снегов у нас машина ответил силуян затем обернулся и хлопнул в себя по лбу верно мы же не знаем где находимся как найдем машину спускайтесь вниз я сейчас выйду поможем а все остальные?» остальныевиссарреныч тебя и василия кузьмича я довезу да нет всех придется вести вас же люди тимура собирали по всему городу не волнуйтесь доставим в целости и сохранности только впредь будьте осторожней Приключение могло закончиться печально.